Открыв лежавший сверху паспорт, Антон прочел фио-владельца и вдруг нахмурился. Павел Дмитриевич Лысиков. В принципе, нужно было как можно быстрее убираться отсюда. Хоть трофейная «Волга» и под боком, в любой момент может начаться нездоровый ажиотаж, чреватый некоторыми неприятностями, но вот ио... Ее... Совсем недавно он слышал это сочетание в довольно интересном контексте. Вызвонив барина по-мобильному, Антон поинтересовался. — Фамилия твоего архивариуса? — Вот так сразу? — Не умничай, времени в обрез, — поторопил Антон. — Ну? — Ну, Лысиков. Барин несколько встревожился. — У вас там как? — У нас ха, все в норме. Антон криво ухмыльнулся и цикнул зубом, совсем как полковник шведов. — До связи. Верхняя грань черной обложки паспорта имела неглубокий треугольный надрез. По краям надреза запеклось бурое пятно, природу которого определить можно было с первого взгляда. — Ай-яй-яй! сокрушенно пробормотал Антон, оглянувшись на труп майданчика. — Хоть реанимацию вызывать. Мы его неправильно ликвидировали? — озаботил Само. — Дядя Толя будет недоволен? — Мы его рано ликвидировали, — покачал головой Антон. — Дядя Толя будет недоволен. Это факт. — Тут еще остались объекты, — Моки вынул на окно. — опросим. Объекты могут отдыхать. Антон сунул паспорт в карман, другие документы бросил обратно в жестянку и решительно направился к двери. — Мы и так здесь достаточно порезвились. Пусть дядя Толя дедукции развлечется. Он умный. Поехали отсюда. Глава шестая. Нужна граната. — Ага, какая? РГДшка, видимо. Да, РГДшка пойдет. Ага, нет проблем. Еще, еще ствол нужен. На да, всякий случай. Желательно с глушителем. Желательно не очень дорогой. ТТшник бы меня устроил. И пара обойм. Магазинов. Машинально поправил Гарасим. Обойма. Устройство для совместного размещения патронов в целях быстрого снаряжения оружия. «Мы что, это не проходили?» «Да, магазинов», — послушно кивнул Сергей, — «проходили. Пара магазинов. Может, наоборот?» «В смысле, наоборот?» «Последовательность. Сначала ствол с глушителем, а на всякий случай граната». «Да, пожалуй», — кивнул Сергей, подумав самую малость. «Точно». Именно в такой последовательности. Плохая затея, — насупился Герасим. — Не понял, — удивленно вскинул брови Сергей. Проблемы с железом? С каких это пор? — Железо как раз не проблема, — Герасим пренебрежительно дернул пустым рукавом. — Мне лично ты не нравишься. — Вот как? Ну-ка, ну-ка. «Да ни хрена оно не нука, — посерчал Герасим. «Ты иди, крепко подумай, проведи рекогностировку, составь план, проведи тактико-строевую тренировку на сухую, потом приходи и спрашивай, чего тебе надо, а то гранату, а на всякий случай ствол». Ха. «А я ничего пока делать не собираюсь?» Спокойно глядя в глаза учителю, сказал Сергей, «Мне эти ингредиенты понадобятся позже, в процессе. Мне по барабану, чего ты там будешь делать, и когда оно тебе понадобится», — Боркнул Гарасим, обозначив степень независимости ученика. «Это твои дела. Но запомни, хуже нет иметь дело с типом, который собрался чего-то натворить и до мельчайших подробностей не продумал план. Этот тип самоубийца, потенциальный труп и подстава для тех, кто с ним связался. Тип все продумал, подмигнул учителю Сергей, но у типа восемь равнозначных вариантов. В каждом присутствует либо ствол с глушителем, либо граната. Либо обе составляющие сразу. На каком варианте остановиться, пока не определился. «Ты мне не рассказывай, что ты там придумал», — напомнил Герасим. «Мне это до пизды, дорогой друг». «Продумал, молоток?» «Вообще на дебила ты не похож. Это я сразу понял, как тебя увидел. Ты просто смотри, береги себя». Есть типы, что живут долгую жизнь и творят всякие гадости. А есть, которые ярко сгорают на первом же мероприятии. Лекция окончена?» — вежливо поинтересовался Сергей. «Чего? Да ну тебе в задницу! Причем здесь лекция?» — слегка смутился Герасим. «Просто обидно. Если спалишься сразу, получится, что я...» Хреновый учитель и зазря потратил полгода. Мне кажется, тебе не придется за меня краснеть. Безо всякой позы, простенько пообещал Сергей. Я не из клана, камикадзе. У меня долгосрочный проект. Долгосрочный? Так долгосрочный. Яросим, испытующе глянул на Сергея. Тут, давеча какие-то болваны, в Одинцове чеченский гараж спалили. Не слыхал? Точно, болваны. Сергей взгляд выдержал, только плечом шевельнул непроизвольно. Гараж-то им чем не угодил? Глупости это! Осуждающе покачал головой Герасим. Ребячество! С нефиг делать, а толку ноль. Как знать, как знать. Одного английского поджигателя двадцать лет ловили. Сергей Делан назевнул. Ох уж эти англичане, мазар их так. Жители пяти деревень, которые он терроризировал, долго терпели и боролись, но в конечном итоге переехали в другое место. Представь ситуацию. Поймать урода не могут, а горит все регулярно, как по распорядку. В общем, выжил дурак-поджигатель мирных граждан. Сам придумал, заинтересовался Герасим. Есть серия «Преступления века», там только факты. Если интересно, могу принести. Так что насчет железа? — Железо? Как-то по-новому глянув на ученика, пробормотал Герасим. — Железо. Хм. Ладно, железо я тебе сделаю, нет проблем. Завтра с утра приезжай, триста баксов привези. — Триста за все? Ага. Своя цена. Для тебя без наценки. —